13. В интерфейсе проскочило оповещение о блокировании ментального воздействия. Мэг, секунду назад смирно сидящая на лавочке и рассуждающая о чудовище, подскочила. Ее тело облачилось в матовый футуристический доспех, какой я видел на бойцах Авалона. Цвет брони начал изменяться, принимая очертания окружения. Столыпинцы научились творить доспехи-хамелеоны. «Интересно». «Моя хваленая перцепция не особо-то исправляется с этой проблемой». Фигура девушки была почти неразличима на фоне лужайки, а рассмотреть авалонцев, которые, видимо, сейчас скрывались за пределами купола, так и вовсе не было никакой возможности. «И все-таки это ловушка. Жаль. А я уже понадеялся, что сектантка сообщит что-нибудь такое, что поможет мне выбраться из этой аномалии. Теперь же даю себе установку». Всех поджигателей без разбора пускаем в расход. С этой братьей мне явно не по пути. На землю посыпались смятые пули, будто по мне сейчас отрабатывают из автоматов десятки солдат. И ведь гады такие метко стреляют. Этого не отнять. Я бы так точно не смог. Краем глаза уловил мчащийся в мою сторону реактивный след гранатомета. Активировал стихийную свободу и выдвинул клинок. В руках Мэг появился неизвестный шар, который она попыталась швырнуть в меня. Легким движением разрушил предмет. Снаряд тем временем долетел до места встречи. Раздался взрыв. Во все стороны брызнули осколки лавочки, обдавая пространство деревянной шрапнелью. Я успел заметить, как отлетает нога Мэг. Пока девушка не исчезла, маловероятно, что это ее последняя жизнь. А если так, плевать. Прошелся лезвием по телу, тем самым уничтожая все элементы защиты. Живым из боя, скорее всего, не выйду, так что нужно нанести максимальный ущерб. Хотя почему это не выйду? На моей стороне есть неоспоримое преимущество — многочисленные данжи, с помощью которых я смогу переноситься в различные части Тулы. Другие же телепорты не сработают. Маневренность на моей стороне. К репутации прибавилось несколько пунктов. Срисовал пару точек, откуда велся огонь. Расстояние до противника непозволительно большое. Достать сферами этих людей точно не получится. А, -а, а надо увеличивать радиус. Они, в свою очередь, тоже не смогут применить по мне смертоносные системные умения. Пока что можно отступить. Город ревел. Отовсюду доносились звуки выстрелов и какофония нескончаемых взрывов. Мелькали фейерверки, предупреждая меня о наличии врага. То и дело, доходили ударные волны, будто армейцы работают по туле из чего-то крайне разрушительного. Но не могли же они пригнать сюда технику? Или все же договорились с кем-нибудь из местных властей, которые от барских щедрот подарили им несколько систем залпового огня? Уверен, у того же Аркадия должны быть припрятаны ракетные установки. Пока не разберусь с ситуацией, каждый человек — враг. «Но моё сражение будет очень недолгим. Принимать полноценный бой против подготовленного противника — полнейший бред, грозящий скорым обнулением. Включил арканом и деактивировал защитную способность, которая стихийными переливами выдавала моё местоположение. Поток пуль, проходящий через мою тушку, свёлся к нулю. Меня не видят. Вот и прекрасно. Аману стоило приберечь. Она мне ещё пригодится». Понесся к зданиям, прикрывающим меня крепкими бетонными заграждениями. Даже если бы меня и обнаружили, стрелять по столь стремительной и увертливой цели — непростая задача. Моя скорость, конечно, уступает пули из Калашникова, но все же мне хватит мгновения, чтобы укрыться от лиющегося огня. Ощутил, что рядом находится человек, силуэт которого сливался с кирпичной стеной. Зримый автомат, выискивая мишень, гулял во все стороны. «Это что за дилетантство? Почему не спрятался хотя бы за деревом или под кустом? Даже я, не обладая особой подготовкой, не полагался бы только на этот странный хамелеоновый доспех. Из чего это авалонцы решили проникнуть под купол раньше перезагрузки? Или еще не осознали, в какой аномалии оказались? Очень надеюсь, что они и впредь будут так поступать». Пока было время, проверил одну теорию. Футуристическая защита могла служить диэлектриком, блокирующим разряды молний. Майяпон уже, по крайней мере, имеют такой функционал. И плевать, что он не прописан в свойствах. Клинок перерубил руку и ремень. Автомат брякнулся на землю. Пока человек не отправился на точку возрождения, обдал керасу арсеналом потоков. Броня, попав под воздействие стихий, треснула и почти вся развалилась. Какой делаем вывод? В случае чего можно сделать так, чтобы несколько человек остались на этой территории после девяти вечера. Оглушу электричеством, а чудовища пожрут их. Неподалеку от меня находился Данш. Я нырнул в подъезд и к своему удивлению обнаружил тройку солдат. А -а -а. Учли момент, что я могу перемещаться по городу, поэтому оставили посты охраны. Неприятная новость. Все-таки их информированность немного выше, чем я рассчитывал. И когда они успели все подготовить? Уровни людей были довольно низкими, что немного удивляло. Тот же альтаир заверял меня, что их лагерь чуть ли не ложками гребет опыт. На гражданских, понятное дело, они не тратятся, но бойцов, которых отправили по моему следу, стоило бы прокачать. Двоих без малейших сожалений покрошил в капусту. Третьего, пройдясь молнией через сочленение доспехов, удалось парализовать. Парочка уже улетела на Возрождение, так что секунд через десять остальные охотники будут знать, где я нахожусь. Успею. Хаотическим кольцом прошелся по верхней конечности. Доспех разрушился. Задрал рукав и увидел на предплечье печать с огненной змеей. Понятно. Поджигатели и авалонцы работают в одной команде. Если на моей стороне остался хоть кто-то, да хотя бы тот же Франт Василек со своими уголовниками, «Нужно предупредить их». Убив сектанта, еще немного поднял репутацию. Поблизости игроков не ощущал, так что нырнул в подвал, не опасаясь, что в закрытом пространстве встречу с неприятелем. Чудом умудрился заметить натянутую леску, край которой вел к цилиндрической мине. Неприятный сюрприз. Не рискуя, снова использовал стихийную свободу. Заметил, что у выбивающихся из земли лучей разбросаны такие же шары, какой был в руках Мэг. Присмотрелся. Артефакт воплощения. Требования отсутствуют. Количество использований один из одного. Свойство воплощает нематериальные субъекты. Радиус два метра. Качество среднее. Владелец. отсутствует. Изготовитель посвященный школа крафтинга зачарователь гермес. Подумав, подлетел поближе. Умение само собой деактивировалось. Но это уже ни в какие ворота не лезет. «А ведь гранатомет мог бы меня разорвать! Действуй, девушка, хотя бы немного расторопнее!» «Для чего они тратят столько ресурсов на мое устранение? Чего я не вижу? Боятся, что я приду на их территорию и попытаюсь устроить диверсию? Ть, как глупо! Думаю, по всему лагерю уже распихано столько разнообразных приблуд, что я на километр не смогу подступиться! Паранойки чертовы!» Уничтожение шаров не заняло много времени. Данш оказался всего на четыре этажа. И для чего, спрашивается, нужны такие, если новый игрок в них даже школу открыть не сможет? Умирать сейчас ни в коем случае нельзя. Таймер ограничителя вот-вот должен подойти к нулю, а ждать еще несколько дней, чтобы получить двадцать девятый уровень — это расточительно. Да и мана тратится непозволительно быстро. Очень плохо, что у меня нет слабых заклинаний, которые могут воздействовать на наш мир. «Нужно срочно раздобыть знаки силы, чтобы снизить процент, но непонятно, где их можно взять». Я оставил в подвале прослушивающий артефакт. «Надеюсь, появится кто-нибудь очень неосторожный и сообщит нужные для меня новости». Перепрыгнул через леску и вылетел из подъезда. Увидел бегущих ко мне людей. «Ну да, всех же оповестили, что я где-то здесь». Материализовал огненную сферу. Магическая субстанция хаотически металась, ежесекундно меняя траекторию полета. В головах и грудных клетках образовывались обожженные дыры. Ранения явно были несовместимы с жизнью, но сектантам грех жаловаться. Они ведь любят гореть, а я предоставляю им такую возможность без страты дефицитного бензина. Люди, попадая под действие разрушительного пламени, гибли десятками. Заметил, как моя репутация постепенно ползет вверх. «Как-то слишком просто. Или это я сейчас избавляюсь только от рядовых поджигателей, а валонцы сидят в стороне? Вполне возможно. На армейцев это похоже. Зачем умирать самим, если для этого есть кто-то другой?» Пространство дернулось. Возникла непонятная рябь, В воздухе образовалась ярчайшая вспышка, а следом город содрогнулся. Из окон домов брызнули многочисленные стекла. Машины раздались воем сирен. Ружившие птицы, появляющиеся с перезагрузкой города, сбились с полета. Я увидел мощнейший взрыв где-то на севере купола. В это же время сработали заряды по другим направлениям. Что за черт? Над Тулой повис черно-красный дым, очертаниями напоминающий ядерный гриб. «Что-то оволонцы перегнули палку!» Если я все правильно понял, то военные избавились от мостов, перерезая пути на тех дорогах, где обычно я встречался со Степаном и его людьми. Непростительная ошибка с их стороны. Теперь поселение Марфы потеряло пути снабжения, а такое не прощается. Мне требовалось разорвать дистанцию, чтобы тумблер в голове переключился на новый данж. Через пару сотен метров направляющая способность переместилась на другой объект, находящийся в небольшом офисном здании. Тут также была охрана. Удалось разрушить доспехи, никого при этом не убив. Хотя эти игроки все равно умрут от кровопотери из-за но раз они сделали из меня добычу, ускай, мучаются. К таким ублюдкам, которым я ничего не сделал и которые хотят меня обнулить, не должно быть никакой жалости. Здесь уже не было мин и артефактов воплощения, так что я беспрепятственно оказался на пути лучей, обозначающих вход в данж. Интерфейс предложил начать прохождение, с чем я с радостью согласился. Оказавшись в знакомом коридоре, я выдохнул. Обошлось без смертей. Проверил таймер ограничителя. Оставалось совсем немного времени. И что самое паршивое, мне не хватало опыта, чтобы заполнить шкалу уровня. «Придется пользоваться аукционом, но сперва нужно зачистить следующий этаж и набрать крафтовых материалов. Хорошо бы прикупить такой же доспех, каким пользуются авалонцы. Тогда смогу хотя бы на несколько мгновений затеряться среди них. Я уже изучил тоннели, так что добрался до алтаря, ни разу не сбившись с пути». «Желаете перейти на следующий этаж?» «Да, нет». «Внимание! Вы больше не сможете вернуться на этот этаж». Все непоглощенные и душ и несобранные предметы останутся на этом уровне. Все-таки торопиться не стал. Пусть мана восстанавливается. В том, что справлюсь с монстрами без помощи магии, я не сомневался. Но, как говорится, береженного Бог бережет. Подумаю пока, что делать дальше. Как бы я действовал на месте военных, обладая ресурсами, которые есть у них, и информацией, которая сейчас есть у меня? По факту... Поймать меня не составляет никакого труда. Напрашивается простая последовательность действий. Сперва раздать горошины, восстанавливающие полный бар возрождений. Тогда смерть под куполом не будет грозить обнулением. Даже если отнимется пять жизней, ничего критичного. Потом разыскать все данжи. Да, их относительно много. Но если судить по количеству охотящихся за мной игроков, недостаточно. Обнаружение таких пространств хоть и редкое, но далеко не уникальная способность. Помнится, даже у бывших старичков уже через неделю после начала инициализации были подобные умения. Сейчас же, думаю, у элиты Авалона такие навыки есть у каждого второго. И не стоит забывать про артефакты. Михалыч изготавливал предметы, указывающие путь до расколков, провалов и прочих брешей. Так почему бы крафтерам не соорудить что-нибудь такое, что может провести к данжу? Как по мне, в этом ничего сложного или необычного нет. Дальше, самое простое. Все данжи исчезают. Заблудший возвращается в реальный мир и видит, что прятаться больше негде. К девяти вечера или чуть позже придут чудовища. Спасения нет. Последует череда смертей, которая завершится обнулением. «Признаться, так себе перспектива. А раз я до этого додумался, то и авалонцы смогут дойти до такой простой мысли. И что делать? Снова просиживать тут целые сутки. Смерть от голода мне, конечно, не грозит, а вот отсутствие воды убьет меня за несколько дней. Да и сейчас очень хочется пить. Того сока, который я употребил перед встречей с Мэг, явно было недостаточно. Прислушался к ощущениям. Сутки должен протянуть, но потом будет туго. Если со следующей перезагрузкой город окажется в лапах порядка и хаоса, то я попаду в довольно неприятную ситуацию. С другой стороны, одна моя смерть полностью восстановит все резервы организма, так что пока лучше не высовываться. Переместился на восьмой этаж, тем самым получив одно дополнительное возрождение — Оказался в небольшой зале, по которой семенили отвратительные существа, напоминающие насекомых. Периодически они, будто змеи, поднимали переднюю часть туловища. Длинные тонкие лапки пестрели идеальной заточкой. Мобы замерли, будто к чему-то прислушиваясь, и неуверенно поползли в мою сторону. От одной туши отделилась зеленоватая субстанция, угодившая в стену в трех метрах от меня. По пространству разнеслась жуткая вонь. а поверхность начала пузыриться. Второй атаки совершить не дал. Сократив дистанцию, четырьмя выпадами умертвил всех тварей. «Вы поглотили эссенцию души. Общее количество — восемьсот девяносто три из тысячи пятьсот девяносто шести». «Что-то как-то не густо. Такими темпами о прокачке параметров следует забыть». Проверил выпавшие с мобов трофеи. Вот тут все было замечательно. Несколько бессмысленных мензурок для делий. клам, который невозможно продать по нормальной цене. Собираем пока что в баул, но в случае чего освободимся от этих склянок. Наковальня, повышающая прочность изготавливаемых предметов на 10%, полезная вещь для крафтеров. Руда с каким-то неземным названием, подходящая для ковки шлемов. Ремесленникам точно пригодится. Самым приятным бонусом оказался слиток, вес которого совершенно не соответствовал небольшому объему. проверил предложение игроков прекрасно можно смело выставлять и за сотню тысяч оторвут с руками и ногами а зачем вообще уничтожать монстров если выгоднее ходить по данжам хотя этот путь подходит далеко не для всех сперва нужно попасть в один из топов чтобы тебя наградили улыбкой фортуны потом побывать в портале благодаря которому откроется параметр хаотического гриндера и не стоит забывать что таких провалов больше нет и не будет Так как миры, которые недавно вступили в игру, для хаоса не представляют никакого интереса. В завершении, стать заблудшим в тульской аномалии, в которой выпадает намного больше лута, чем в других местах. Еще и не следует забывать про большое количество распределяемых баллов, которые я получил не в последнюю очередь благодаря Кейре. Если бы ее не было, то получил бы бессмысленный класс с бесполезным набором параметров вроде силы, выносливости и ловкости. Кто те монстры, которые занимают первые строчки рейтинга? Раньше я думал, что это торгаши и всякие личности типа Столыпина, сумевшие подмять под себя большое количество человек и усиленно собирающие налоги. Теперь я в этом не уверен. Сказано, что ограничитель формируется на основе игровых достижений. Думаю, тут учитывается попадание в топы, время получения рангов, убийство мобов и многое другое. а какие могут быть достижения у людей, просиживающих зад в теплом месте и блюющих от одного вида ошметков? Да никаких. И что тогда выходит? Двенадцать тысяч человек сейчас круче меня? Похоже на то. Я осмотрел зал, заметил несколько лестниц, ведущих куда-то наверх. Поднялся по первой и оказался в новой комнате, в которой стоял алтарь в окружении четверки отвратительных насекомых. «Вот так просто можно дойти до девятого этажа?» «Забавно?» «Делать, конечно, этого не буду». Подумав, деактивировал арканом. «Нужно проверить, как поведут себя монстры». Твари не заставили себя долго ждать. Они, будто стая злобных собак, хрипло залаяли и бросились на меня. Я увернулся от зеленой субстанции и распорол брюхо первого существа. Затем уклонился от острой лапы, по пути снося эту конечность. Пригнулся, пропуская над собой разъедающую взвесь, и взмахом руки рассек все тело. Отпрыгнул и тут же ударил, ведя лезвие снизу вверх. Туша расползлась на две части, а я атаковал следующего монстра. Бой хоть и вышел скоротечным, но все же заставил попотеть. Это не те медленные слизни, которые парализуют и пожирают жертву. «Медленные слизни. А я ведь видел существо, которое тоже напоминает это неаппетитное желе, но двигалось оно намного быстрее, чем другие твари». На этой мысли я замер. Развернул интерфейс и открыл вкладку «Логи». Принялся лихорадочно пролистывать оповещения. Нашел момент, когда меня попытались взять в плен в лагере. Начал неспешно прокручивать вниз. Вот сообщение о последнем уничтоженном игроке и падении репутации. Следом за ним активация стихийного скачка и предупреждение, что могу использовать эту способность только через 30 дней. И последнее. Поврежденное порождение Зазеркалья. Уровень 5. Получен опыт. 261. Порождение Зазеркалья. Откуда оно взялось, если я попал в область действия аномалии за полчаса до перезагрузки? Мобы ведь не выживают. Это проверенная информация. А не в этом ли кроется загадка данного места?»